Глава тридцать первая. Ну вот и бал. Алиса. «Ты... такая красивая!» Восторженно выдохнула Дионика, прикладывая руки к груди. «Настоящая принцесса!» Прямо-таки принцесса! Смущенно буркнула я, в душе соглашаясь со словами подруги. Когда я раскрыла свёрток Салдера, желая посмотреть его наряд, в который он хотел меня облачить, то от увиденного моя челюсть со звоном брякнулась на пол. И я не спешила её поднимать, чтобы не уронить вновь. Платье было потрясающим. Мне даже мерить его не стоило, чтобы это понять. Оно было лёгким, невесомым, из тёмно-синей ткани, которая по корсету украшалась мелкими камушками, переливающимися всеми цветами радуги, стоило только солнечным лучам на них попасть. Мы так и не смогли здесь определить, какие именно это камни. Я очень надеялась, что они драгоценные ведь, не дай боги, отвалится один где-нибудь. Потом еще объясняй, куда он делся. Я все же не выдержала и надела эту красоту. Грудь смотрелась отлично, чуть выглядывая и привлекая к себе внимание. Длинная юбка струилась водопадом, спадая по бедрам. При каждом шаге ткань приятно ласкала кожу, а со стороны смотрелось, словно я плыву, а не иду. На талию вязался широкий пояс, выгодно подчеркивающий мои бедра и бюст. Салдер предусмотрел даже украшение, которое я сначала не хотела надевать, но потом передумала, так как они будто просились мне на запястье и мочки ушей. Все было отлично, но вот туфли, их у меня не было. И у Ди отсутствовала лишняя пара, Поэтому я решила привлечь свои умения и сотворить шикарные туфли на высоченной шпильке телесного цвета. Про красивое белье упоминать не стану, потому что это подразумевается само собой. Для завершения картины я сделала красивые крупные локоны, опять же, при помощи магии и простояла возле зеркала около 15 минут, не желая отлипать от него. Что могу сказать? Красота — это страшная сила. Ди... Позвала я подругу, поправляя декольте. «М?» — муркнула она за спиной. «А ты какое платье себе бы хотела?» «Да мне это сойдёт, Лиса!» Отмахнулась она, расправляя на себе простенькое хлопковое платьице серого цвета, длиной чуть ниже колен. «Угу, я тебя услышала!» — кивнула я, представляя в голове нечто подобное, как у меня, только тёмно-зелёного цвета. «Алиса!» — учащённо задышала Дионика, шатаясь так как я нарядила ее точно в такие же туфли. «Но как я объясню, где взяла его? Оно знаешь, сколько стоит? Забери его, прошу!» — завопила она. «Ни черта подобного!» — резко обернулась, вперевая в подругу взгляд. «Скажи, что копила на него больше года. Вообще, в чем проблема? Пусть идут лесом объяснять еще кому-то, где взяла такое платье. Облезут и неровно обрастут. ты такая злая — рыкнула я, сверкая яростью во взгляде. «Нет, такая щедрая и милая, и добрая, и...» «Поняла, поняла», — довольно улыбнулась я. «Значит, мы с тобой всё решили. Ты идёшь в этом». Спустя пару минут наших вертений перед зеркалом в дверь постучали, и я поспешила открыть. милиса восторженно вздохнул Салдер, наряженный в подобие смокинга, который, к слову, сидел на нём идеально. «Ты так прекрасна!» «Один вопрос», — подняла я указательный палец, прерывая вздохи парня. «Вот это что?» — ткнула на корсет, имея в виду камни. «Так это... как что?» — занервничал боевик. «Грудь! Очень такая красивая грудь! Салдер!» — хохотнула я, поражаясь этому юбочнику. «Я имею в виду, что это за камни?» «А, камни! Ну, я сразу так и понял кашлянул в кулак парень. «Так горный хрусталь. Очень красиво переливается при свете». «Понятно. Тогда всё отлично, мы можем идти». «Ди? Ну где ты там? Пошли уже!» — крикнула я. «А Дионика идёт с нами?» — удивился боевик. «Естественно», — невозмутимо ответила я, вскидывая бровь. «Ты против?» «Нет, конечно, не против. Просто я думал...» «И что же ты там думал?» — нахмурилась я. «Думал, что такая девушка не останется без парня», — выпалил Салдер. «Вот и я пребываю от этого в недоумении». «Где глаза парней?» — кивнула, поддакивая. «Ди». «Да иду я!» — раздалось скромное, и подруга неспешно вышла, нервно теребя кончики пояса. По взгляду Салдера я поняла, что Дионика смогла его поразить. но ну, так еще бы! Она красавица, которая только начала выбираться из своей скорлупы». Важно шагала по коридору, держа свое запястье на сгибе боевика, который он галантно предложил. Не стоит говорить, что после все шокированно оглядывались на нашу троицу, шушукаясь, стоило только пройти чуть дальше. «Любопытные», — хмыкнула я. «Они просто не видели ранее такой красоты», — шепнул Сал в ответ. Меня так и тянуло спросить у Салдера про Кериана. Ведь этот боевик крепко засел в моих мыслях. Пусть я и пыталась утверждать обратное. Думала, может, во сне его хотя бы увижу. Но и этого не происходило. Были какие-то мелкие вспышки с его участием, но я их почти не помнила, стоило распахнуть глаза. «А твой друг?» — произнесла с невозмутимым видом, ругая себя, на чём свет стоит. «Он не пойдёт на бал?» «Да должен подойти», — хмыкнул парень. «Бал никто не имеет права пропускать, если только те, кто лежит в лекарских палатах. Но на данный момент таких нет. От услышанного сердце затрепетало. Ведь мне так хотелось, чтобы этот выскочка увидел меня во всеоружии, чтобы захлебнулся слюной и закапал ею весь пол бальной залы. «Алиска, отстань от парня. Сама потом будешь удирать от него по коридорам. Напросишься ведь, чпокнет он тебя, допрыгаешься». Отмахнувшись от нудного голоска, который последнее время стал моим частым собеседником, Я с предвкушением остановилась возле дверей, которые Салдер поспешил распахнуть. Секунда, я шагаю вперёд, чувствуя, как моя кожа горит от многочисленных пристальных взглядов. «Да, смотрите и давитесь своим ядом, уважаемые!» Едко хохотнула я, замечая зависть на лицах у собравшихся здесь девушек и недобрую заинтересованность на физиономиях у парней. На нашем с фоне Все наряды девушек смотрелись простенькими. И в то время как мы сияли, так как наши чудо-камушки отражали блики светильников и магических огней, летающих под потолком, одна девица даже не выдержала, топая ногой, отчего её тут же одёрнула рядом стоящая брюнетка. Специально тряхнула головой, отчего мои локоны красиво рассыпались по спине и повеляла попой, причём даже чуть больше положенного. Теснее придвинулась к Салдеру, Чувствуя, что его так и распирает изнутри Я уже несколько раз кружилась по залу в танце с боевиком Наслаждаясь пристальными взглядами всех присутствующих Но мне чего-то не хватало Я знала чего А точнее кого Керриана Отправив Салдера за напитками Я стала искать глазами того, кто никак не давал мне покоя Ди уже успел утащить на танец какой-то паренёк Поэтому я осталась одна осмотрела каждую кучку народа, пытаясь разглядеть там Керриана. Но этого боевика, как назло, нигде не было. «Что я, зря наряжалась, что ли?» Шикнула недовольно про себя, так как тут же двери распахнулись, являя моему взору его.